Глава 40. Лея, мне нужно позвонить. Прошу вас, это очень важно. Я не могу здесь находиться. Вы понимаете, у меня ребёнок дома. Сколько ребёнку? «Пять лет. Он один дома. Нет там бабушка и крёстная, но это вовсе не значит, что я не могу тогда волноваться ни о чём. Вы уже оставили номер телефона, по которому мы сообщим о вашем задержании. Вы не имеете права держать меня в этой клетке. Я ничего не сделала. Я попала в аварию, и угодила в больницу к старому извращенцу. Эй, куда вы? Не оставляйте меня здесь, я не преступница. Дверь за сотрудником полиции закрывается. Шум дождя пробивается сквозь приоткрытое отверстие узкого окна под самым потолком, а за ним толстая железная решетка. Отлично ли. Молодец. Великолепное завершение дня. Теперь можно и не сомневаться, что голубики в следующем году у меня не будет. Хожу из одного угла клетки в другой, представляю, как беспокоятся сейчас девочки дома. Повезет, если среди них не будет Марии, которая выпив волшебный детский чай бабушки, Сейчас крепко спит и видят самые сладкие сны. Наверное, в них витан. Разумеется, витан. Кто же еще? Только мысли начинают вести хоровод, как дверь открывается и в комнату снова заходит полицейский. Вы вернулись. Вздыхая с облегчением, вцепившись в холодную решетку. вы позвонили моим девочкам, Убедились, что я законопослушный гражданин и мама. Чей ребенок сейчас ходит с ума, потому что она не рядом? Сдержанно выдохнув, полицейский бормочет: "К вам пришли. Что? О, боже, какой позор, какой-то по... Витан Таращусь на него в немом ужасе, промокшие, уставшие, злой, Как обычно. Что ты здесь забыл? Складываю руки на груди. Я оставляла вам другой номер телефона. Кому вы позвонили, черт возьми? «Позволите нам поговорить наедине, спрашивает он у полицейского. Много времени это не займет». Да, пожалуйста, как закончите, позовите. Благодарю. Дверь за ним закрывается. Витан поворачивает ко мне голову и оборонительно складывает руки на груди. Его оценивающий взгляд совершает неспешный заезд вокруг всего, что меня окружает: клетка, лавка, окно и решетка. Вау, Лея в обезьяннике!» — говорит. Неужели не нашлось более консервативного способа заставить тебя замолчать? Что ты здесь делаешь? Почему ты такая нервная? По-моему, твое незавидное положение обязывает тебя быть более доброжелательной. В этом незавидном положении я оказалась только из-за тебя. Но ну вот, мне полегчало. Стали на привычные рельсы. Скажи, наклоняется он к решетке, — Каким образом я причастен к тому, что ты подняла на уши всю больницу и чуть не угробила врача, который хотел измерить твое давление? А у нас что, давление на сиськах измеряют? Этот старикашка в белом халате предложил мне снять футболку, чтобы измерить давление. Я сказала: "А может, мне еще и трусы снять, чтобы градусник было куда вставить?" И скандал начала не я, а его тупорылая медсестра, которая нарочно окаверкла мою фамилию. Да тебе сегодня все не угодили. Буянишка как никогда. «Серьезно? С чего бы это, правда? У Мари случилась истерика, когда ты не ответил на ее звонки. Я поехала в аэропорт, чтобы привести тебя и показать, что ты делаешь с ней. Но по пути в меня врезалась машина, за рулем которой сидел пятнадцатилетний пацан, а потом меня повезли в больницу, хотя я в этом не нуждалась. А потом я оказалась за решеткой, потому что заехала между ног к мужику, который хотел полапать меня на глазах у тупорылой медсестры. К последним событиям мы еще вернемся, Но мне очень не понравились твои слова о том, что я делаю с Мари. А что я делаю не так, Лея? Исходя из моего лживого статуса, я провожу с ней некоторое время, а потом уезжаю по своим делам. Даже твой истинный статус этого не изменит. Ты все равно будешь жить на два города, и я отношусь к этому совершенно спокойно. Но Мари пока этого не понимает. Она считает, что ты должен быть рядом с ней всегда. Как это делает мама? Пока это достаточно проблематично сделать, учитывая, что эта самая мама не позволяет мне наладить с ней отношения. Как будто это на что-то влияет. Представь себе, смотрит на меня сурово. Я не хочу приходить к дочери делать вид, что тебя не существует. Я не хочу ставить в известность Ирину или кого бы то ни было. еще, что собираюсь отправиться с дочерью в путешествие. Ты ее мама и только с тобой я должен решать все эти вопросы. Что, глаза выпучила? Да. Представь себе, Я буду забирать Марину неделю, а то и больше, и у меня будет полная надто право, потому что ее отец я. Да, я повел себя неправильно. Я уже давно признал свою вину и пожалел сто тысяч раз, что позволил эмоциям ослепить меня. Но я сейчас здесь перед тобой и говорю, что для меня важно твое мнение, что я не смогу быть с Марией без твоей помощи. Ты ее мама, я ее папа. Мы обязаны жить с тобой в мире и согласии, потому что она все видит и чувствует, а эта истерика Лишь ответная реакция на молчание между нами, которое ты растянула на два месяца. Я бы не растянула его на два месяца, не будь ты таким подлецом. Ага. хлопает он в ладоши, натянув нервную улыбочку. Подлец. Я подлец. Прекрасно, что ж хорошо. Я подлец. А ты невинное белое пирожное, вылетевшая из старинной подушки, и хотя мы очень разные, нас объединяет самое прекрасное чудо на свете, за которое мы вдвоем несем полную ответственность. Все, Лия, мы договорились. Оставляем разногласия проблемы домыслы, ложь и конфликты в прошлом, потому что впереди нас ждет долгое и светлое будущее, где наша дочь будет изо дня в день делать нас счастливее, чем мы есть. Витан протягивает мне руку сквозь прутья. Мы уже делали это однажды, и ничего толкового не вышло, бурчу себе под нос. За обидой и глупым недовольством проще скрывать тоску по нему, что я испытывала все это время. Витан не комментирует мои слова и упрямо ждет ответной реакции. Тихонько вздохнув, осторожно касаюсь пальцами его тёплой ладони. Электричество моментально достигает моего сердца. Опасаясь, что его голову могут атаковать лишние мысли, отвечаю крепким рукопожатием. Договорились. Надеюсь, в этот раз всё будет намного лучше. Будет, не сомневайся. Что ж, убирает он руку и делает шаг назад. Мне пора уходить. Я поеду домой и сообщу всем, что с тобой всё в порядке. Держись подальше от этого окна, кидает наверх. Тут сквозняк. Что? Смотрю на него во все глаза. Витан, ты чего? Не вытащишь меня отсюда? «Увы, я бессилен, но я договорился привозить тебе достойный обед из ресторана и устраивать встречи с дочерью. Пятнадцать суток уж можно как-нибудь потерпеть. Сколько ви, ви Витан, это шутка? Я не могу просидеть пятнадцать суток только потому, что не позволила какому-то хрену лапать себя за грудь. Не говори мне таких вещей, иначе мы оба будем сидеть в этой клетке. Увидимся еще». Витан скрикиваю, и он останавливается. Я не могу, не могу просидеть здесь 15 суток. Это же нелепость. Я ничего не сделала. Я просто поехала за тобой. Я хотела, чтобы ты вернулся, чтобы Мари перестала плакать, чтобы ты остался. Ты хотела, чтобы я никуда не уезжал? Мари этого хотела, Мари. А я всегда хочу того же, что и она. Ясно, кивает он, и будто обдумывает мои слова. «Но все равно до завтра. Мы приедем часов в 12. Подмигнув мне на прощание, словно подвез на вокзал, и помог затащить тяжелый чемоданный вагон поезда дальнего следования. Витан распахивает дверь. Мы все». Полицейский возвращается в комнату с клеткой, в которой сижу я, достает из кармана связку ключей и подходит ко мне. Глянув на меня с недоверием, словно я латентный психопат, оборачивается к Витану. Не переживай, говорит тот совершенно спокойно. Я справлюсь. Мужчина в форме открывает замок и молча позволяет мне покинуть обезьянник. Смотрю на него, потом перевожу обозлённый взгляд на Витана. Высокомерно усмехнувшись, он выходит из комнаты и, напевая, говорит: "Поехали, хулиганка. Нас ведь дочь заждалась". Я чувствую, он хочет засмеяться. Слышу эти особенные шероховатости в воздухе, что издают его губы. Сложив руки на груди, смотрю в пассажирское окно, отказываясь комментировать его глупую игру со мной. Но Витан очевидно держится из последних сил, раз я так отчётливо слышу прорывающейся наружу рожу смешки. Не обижайся, говорит. Олег знает в этом городе многих, его друзья мои друзья. Полегчало, смотрю на него. Сначала меня чуть не угробил какой-то пацан, а потом ты решил отправить меня в обезьянник. Полегчало? Ле, вручает мне взгляд от теплоты, которого хочется сию же минуту увидеть за окном снегопад. «Я я хочу, чтобы он согревал меня зимними вечерами. Вообще-то я очень за тебя испугался. Хмм. Я безумно испугался, добавляя чуть тише, встрямив глаза на дорогу. А в обезьяньнике ты оказалась потому что тебе нужно было не давление измерить, а кардиограмму сделать. Какую кардиограмму? Так фельдшер в машине скорой помощи мне сказала. Знаешь, она много чего говорила. Даже я бы сказал больше, чем нужно. Ты как себя чувствуешь? Снова смотрит на меня. «В порядке, голова не кружится, не хочется ничего мне сказать, например. Что именно? спрашиваю настороженно. Ну не знаю, например, все то, что ты рассказывала водителю Пети и фельдшеру, которая в школьные годы была страшной заучкой. По крайней мере, мне так показалось. А впрочем, знаешь, давай забудем о твоей неконтролируемой болтовне и попробуем поговорить о том, что действительно имеет значение. Если честно, я вообще ничего не понимаю, но сообщать об этом, думаю, не стоит. И что же это такое? Мари смотрит на меня, на дорогу, на меня, на дорогу, на меня. Ты Я, мои родители, твой отец. Когда решим с этим, можно и обсудить твое творчество, которое пока ограничено стенами гаража. Не понимаю, кто из нас попал в аварию, пытаюсь отшутиться. Я уеду, Лея, говорит, задержав на мне взгляд. Сегодня не вышло, но это случится завтра. Помоги мне объяснить Марии, что я не пропаду навсегда. Меня вынуждает работа разлучаться с ней, но это лишь на короткий промежуток времени. Я не хочу, чтобы она думала, будто разочаровала меня, поэтому я частенько куда-то пропадаю. Без тебя мне не справиться. Молча я коротко киваю, тронутая его словами. Некоторые строки Яниса все еще перед моими глазами. Я смотрю на Витана, на его решительный профиль и такие уставшие от тяжелого дня глаза и чувствую любовь. Я не его. Янису очень его не хватало. Я прочитала, вырывается у меня взволнованным шепотом. Хорошо, так же тихо отвечает Витан и сворачивает на дорогу к нашему поселку. Во сколько мне завтра зайти к вам? Мама сказала, что Мари уже спит. Да, она уснула сразу же, как только узнала, что ты остался и едешь домой. Пытаюсь вернуть голос и уверенность, но не получается. Мой взгляд не отлипает от Витана. Скажи ей. Он поворачивает ко мне голову. Скажи ей, кто ты на самом деле. Я уверена, она не удивится, не испугается. Ничего другого, кроме радости. Правда так думаешь? Искренняя надежда в его низком голосе звучит слишком трогательно. Не сомневаюсь. Дождь не заканчивается, но радует, что хотя бы к ночи сбавила обороты. Мы подъезжаем к воротам моего дома. Витан ставит коробку передач в режим парковки и снова смотрит на меня просто, непринужденно, исключая всякий личный подтекст. За машину не беспокойся. Ее увезли на эвакуаторе на стоянку. Завтра я разберусь с этим и отбуксирую ее в автосервис. Но твое присутствие все равно нужно, так что поедем вместе. Спасибо. Я впервые попала в ДТП. Надеюсь, больше такого не случится. Молчит Ева, понимая, что пора уходить. Но я еще так много ему не сказала. До того, как он появился в полицейском участке, я только и думала, как выскажу ему все, что думаю о нем, как поставлю его на место со своими глупыми отцовскими амбициями. А теперь, сидя совсем рядом с ним, чувствуя запах, который ощущала лишь слабым призраком в на волосах Мари, у меня вообще не остается никаких слов. Они покинули меня. Потерялись. У тебя есть ко мне какие-нибудь вопросы? спрашивает, глядя в мои глаза относительно того, как я стал отцом Мари, например. Нет, отвечаю, не задумываясь. Нет, я все поняла. То есть, я уверена, что многое остается для меня неизвестным, но я не хочу знать об этом больше того, что есть сейчас. Я удивлен. Янис был моим другом, говорю полушепотом. Я благодарна ему за все, что он сделал для меня. Это моральная поддержка, разговоры прогулки, переезд в лучшее спокойное место на земле и возможность продолжать жить в нем. А еще дочь, в которой я души не чаю. Если честно, мне стало легче, что теперь я не одна. Я имею в виду в плане воспитания Мари, В жизни Мари, теряя контроль над ситуацией. В этом плане одиночество ограничивало меня, я думала только о том, как бы заполнить эти невидимые окошки всех необходимостей в жизни ребенка, чтобы она видела во мне всех, кого и так не хватает, а теперь стало легче. И ты поняла это, когда прочла письмо? Нет, отвечаю честно. Намного раньше только признаться не решалась. Мне пора. Спасибо, что остался и вытащил меня из абсурда, в котором я очутилась. Ле зовёт меня, когда я об за изящную дверную ручку, смотрю на него и кажется, что стук моего сердца раздает дорогостоящая акустическая система. Спасибо за этот день, вечер, за твои слова. Спасибо. Улыбнувшись, выхожу из машины и спешу скорее скрыться за воротами. Проливной дождь оставил после себя глубокие лужи, в которых утопают мои и без того промокшие ноги. Когда захожу во двор и закрываю калитку, вся моя собранность улетучивается как дым. Витан остался, когда узнал, что я еду за ним. Нет, он остался потому, что дочь не желала отпускать его. Он хотел вернуться, чтобы поговорить с ней, чтобы успокоить. Да. И пусть так и будет. Хорошо, что мы поговорили о Марии. Хорошо, что все хорошо кончается.